4. Майнс находился в нескольких минутах езды к югу от Висбадена. В городском районе Гонзенхайм дорогие виллы стояли одна другой краше. И особенно Брайтон-Штрасса выделялась самыми шикарными зданиями в разных стилях. Обзавидоваться можно. Сабина припарковала свой автомобиль рядом с трамвайной остановкой, прямо перед двухэтажным кирпичным домом, с эркерами, чердачными окнами. и милой острой крышей. Дверь на узком балконе была открыта, и белоснежная занавеска развивалась снаружи. Сабина положила табличку БКА на приборную панель под лобовое стекло, взяла ноутбук и вышла из машины. Через минуту она стояла в коттедже, опершись о деревянный косяк лестничных перил и смотрела на ступени, ведущие на второй этаж. Для начала июня было непривычно жарко и душно, но, к счастью, в доме работал кондиционер. Коллеги из криминалистического отдела почти закончили, и труп Катарины Хагены уже увезли. Только белые линии указывали на то место, где лежало ее тело. В самом низу лестницы, с неестественно повернутой в сторону головой. «Следы взлома?» — спросила она одного из коллег, показав свое удостоверение. На верхнем этаже сверкнула вспышка фотокамеры. «БК?» — удивился сотрудник уголовной полиции Майнца, Убрал диктофон и помотал головой. «Следы борьбы?» «Нет». «Следы насилия на теле погибшей?» «Нет». «Что-нибудь пропало?» «Не похоже». «Я задаюсь вопросом, зачем мы здесь вообще?» «Тем же вопросом задаюсь и я». Сабина ничего не ответила. Но, очевидно, Хэс знал больше, чем она, или так считал, иначе не прислал бы ее сюда. «Мы вам еще нужны?» спросил мужчина. «Нет, вы можете идти, когда закончите. Спасибо». Мужчина кивнул коллегам, и те собрали свои вещи. С верхнего этажа спустились сотрудники криминалистического отдела и фотограф, и все вместе гуськом покинули дом. Массивная входная дверь со стеклянными вставками с грохотом захлопнулась, и в следующий момент в доме наступила почти полная тишина, за исключением тихого гудения кондиционера. Сабина припомнила сведения из дела Катарины Хаганы, с которым ознакомилась до этого. Женщине было 53. Она, как позже ее её сестра Анна, окончила полицейскую школу, но не сделала карьеру в БКА, а изучала юриспруденцию, написала диссертацию и много лет работала в различных адвокатских конторах, пока 10 лет назад не открыла собственную, с упором на уголовное право. Видимо, она хорошо зарабатывала. по крайней мере, больше, чем ее сестра в БКА, потому что Катарина Хагена, насколько Сабина знала от одной из коллег, жила одна в этой вилле с маленьким садом, финской баней, инфракрасной сауной и джакузи. Согласно поземельной книге, имущество было свободно от долгов. Сабина посмотрела вверх по лестнице. Оттуда упала адвокат. На уровне последней ступени на стене были следы. Если верить предварительным данным криминалистов, которые Сабина изучила в Центральной оперативной системе, они остались от ногтей Катарины Хагганы. Адвокат оступилась и, пытаясь ухватиться за стену, поцарапала ногтями обои, затем ударилась головой о стену на высоте около метра. Кто-то был в доме и преследовал ее. Если да, возможно, она пыталась сопротивляться и скатилась вниз по лестнице. Сломанное запястье... Сломанная ключица, вывихнутый большой палец, раздробленная берцовая кость и повреждение черепа. Согласно медицинскому освидетельствованию, она страдала от сильного остеопороза. Оказавшись внизу на ковре, она, вероятно, была уже мертва. Сабина снова подняла глаза. Так как потолки были высотой 3,5 метра, лестница казалась внушительной. Она почему-то напомнила Сабине сцену из фильма «Изгоняющий дьявола», в которой Линда Блэр на четвереньках сползает вниз по лестнице. В этом доме было так же сумрачно, как и в фильме, потому что из-за жары были опущены все жалюзи. Теоретически Катарина Хагена могла споткнуться и о кошку или собаку, но ничто в доме не указывало на присутствие домашних животных. Никакой миски или еще чего-нибудь. Поэтому вопрос звучал следующим образом. От кого или чего она убегала? Сабина загрузила на ноутбуке актуальные данные расследования, которые обновлялись поминутно. Официально Хагана жила в этом доме одна, и соседи не видели никаких посетителей тем вечером. Только система охранной сигнализации могла указать на гостя. Современная радиосистема с камерой и датчиком движения, которая снимала все, что происходило перед входной дверью, Но записи видеокамеры были удалены. А на клавиатуре, которая находилась под дисплеем в прихожей, не было никаких отпечатков. Даже самой Катарины Хагене. На клавишах еще оставался магнитный порошок криминалистов. Значит, кто-то намеренно удалил видеозаписи и затем стер свои отпечатки пальцев с клавиатуры. Похоже, чрезмерное усердие Хесса было не таким уж необоснованным. И, возможно, специалистам удастся. Восстановить записи. Сабина поднялась со своим ноутбуком по широкой лестнице. Кондиционер выдувал холодный воздух вниз, и у Сабины по спине побежали мурашки. На верхнем этаже лежал бордовый персидский ковер. Сабина не нашла на нем ни одной складки, о которой могла бы запнуться Катарина Хагена. Здесь располагалось еще пять помещений: ванная комната, туалет, спальня, кабинет и гардеробная. Рядом с дверью в кабинет. Сабина нашла дисплей кондиционера. 16 градусов. Необычно холодно. Возможно, убийца установил такую низкую температуру, чтобы затруднить работу судомедэкспертом по определению точного времени смерти. Умный ход. Кондиционер все таки работал всю ночь. И на этом дисплее коллеги-криминалисты не обнаружили никаких отпечатков пальцев. Что говорил Снейдер в таких случаях? Чем старательнее убийца пытается замести следы, тем больше их оставляет. Сабина выключила кондиционер и вошла в кабинет Катарины Хагганы. И здесь жалюзи опущены, а в помещении почти морозно. Сабина положила ноутбук на письменный стол, но решила пока не обновлять отчеты. Техника еще не всё. Лучше она попытается проникнуться атмосферой этого места. С учетом низкой температуры, кондиционера, смерть наступила около десяти вечера. Сабина закрыла глаза и вызвала в памяти фотографии, которые сделали коллеги. На адвокате была не ночная рубашка, а джинсы и черная блузка. И, согласно предварительному заключению судебного медика, зубы перед смертью она не чистила, и следов мыла на пальцах тоже не было. Сабина услышала скрип паркета и подняла глаза. В комнате кто-то был. В противоположном темном углу кабинета стояла женщина. Худая, высокая, в джинсах и черной блузке. Она из-под лобья смотрела на Сабину через длинные темные волосы, которые падали ей на лоб. Сабина прищурилась. — Катарина Хагена? — Да. — Что вы делали вчера здесь, наверху, в десять вечера? — Ваше предположение? Вы не были в ванной, чтобы подготовиться ко сну. Полагаю, как и в туалете, потому что внизу есть еще один. В гардеробную вы тоже еще не заходили, потому что на вас по-прежнему уличная одежда. Значит, остается только кабинет. Значит, так и есть. Вероятно, вы были в кабинете не одна. Я права? Возможно. Кто был с вами? «Вы видите на мне ранения или следы борьбы?» «Нет». «Значит, вы знали того, кто вас убил?» «Или ту, которая меня убила?» «Или ту, которая меня убила?» Мысленно повторила Сабина. Она тряхнула головой, отгоняя видение, и образ женщины исчез. В углу стоял просто торшер, на котором висела вешалка с трикотажным пуловером. Сабина осмотрела письменный стол. Тоже никаких следов борьбы. Папки и ручки аккуратно разложены. Рядом с монитором поднос с пустой тарелкой и кофейной чашкой. Сабина понюхала. Какао. Видимо, во вторник вечером Катарина работала в своем кабинете. На другой стороне стола стояла современная телефонная станция с большим дисплеем и устройством для громкой связи. Рядом лежала записная книжка. Сабина полистала ее. Комбинация из календаря органайзера и телефонной книги. На вечер вторника не было назначено никаких встреч. Лишь напоминание о сериале в среду, который хотела посмотреть Хагана. Она уже не узнает, что было в той серии. На кнопках телефона еще оставался магнитный порошок криминалистов. И здесь тоже никаких отпечатков. Сабина вывела на дисплей карту памяти телефона, чтобы посмотреть номера последних соединений. Пусто. На автоответчике тоже не было сообщений. Она горько усмехнулась. Кто-то действительно постарался и уничтожил все следы. Насколько Сабина знала, родители сестер Хагена умерли много лет назад. Кроме сестры, у Катарины не было родственников. Сабина открыла телефонную книжку, нашла номер Анны Хагены и позвонила ей со своего мобильного. После трех гудков ее коллега ответила. «Хагена!» «Алло, это Сабина Немес, БК Висбаден. В Академии я посещала ваши занятия». «Я знаю, кто вы. Бывшая студентка Академии. Я вас помню. Вы по поводу моего курса?» «Я звоню из дома вашей сестры». «Ага». Хагана не очень удивилась. Я хотела поговорить с ней вчера вечером. Много раз набирала номер, но так и не смогла дозвониться. Затем позвонила соседке и попросила ее узнать, что с Катариной. «С тех пор никаких известий. Что случилось?» «К сожалению, у меня плохие новости. Это касается вашей сестры». Сабина сделала паузу. «Сегодня утром ее нашли мёртвой в доме. Молчание». «Мне очень жаль», — продолжила Сабина. «Вероятно, она упала с лестницы и сломала себе шею». Несколько лет назад мать Сабины убили в одной мюнхенской церкви. В тот раз они вместе с Мартоном Снейдером поймали ублюдка. Так что она знала, каково это — терять близкого человека, и могла поставить себя на место Анны Хагганы. «Мне очень жаль», — повторила Сабина. «Что вы хотели обсудить с вашей сестрой?» «Никакого ответа». «Анна, я должна поговорить с вами. Когда мы сможем увидеться?» — спросила Сабина. Хаггана ответила надломленным голосом. Я в командировке в Берлине. На конференции по безопасности БК. Вернусь сегодня вечером, но довольно поздно. Сабина знала, что в этом году конференция проходит недалеко от мемориальной церкви Кайзера Вильгельма. «Я могу подъехать к вам около девяти вечера?» Хагана подумала. «Да, конечно». Она откашлялась. «Вы занимаетесь этим делом? Не уголовная полиция Майнца?» Президент Хест так распорядился. Понимаю. Катарина была убита? Мы еще не знаем. Если да, то я найду убийцу. Я знаю. Спасибо. Она завершила разговор. Сабина уставилась на пустую тарелку и чашку из-под какао рядом с монитором. Я хотела поговорить с ней вчера вечером. Много раз набирала номер, но так и не смогла дозвониться. Но ведь Катарина Хагана была дома. А после убийства Анна Хаггана уже не звонила, иначе на дисплее отображались бы пропущенные звонки. Что-то здесь было не так. Сабина запросит у телефонной компании список с последними звонками и разговорами, но не официальным путем. Если не подключалась прокуратура, телефонные компании предоставляли данные только в конце месяца. А Сабина не хотела так долго ждать. Она уже знала способы, как добыть эту информацию быстрее. Но было еще кое-что, озаботившее Сабину. Анна Хагана не проявила никаких эмоций, хотя потеряла свою последнюю родственницу и даже не спросила, когда умерла ее сестра — до или после того, как она ей звонила. Саму Сабину в этом случае интересовало бы точное время смерти. В час дня Сабина сидела в столовой академии перед своим ноутбуком И изучала обновленные отчеты криминалистов. Многие исследования были еще не завершены, и результаты ожидались лишь через несколько дней. Вообще-то, Сабина могла бы разобрать этот случай со своими студентами, но что-то ее останавливало. Но что же? На этот вопрос был один единственный, но достаточно простой ответ: Интуиция подсказывает тебе, что твоя коллега как-то связана с этим происшествием, и поэтому нужно действовать осторожно. «Добрый день, Сабина!» Она вздрогнула. Перед ней стояла Диана Хес, жена президента БК. На ней был элегантный кремовый брючный костюм, волосы, за исключением нескольких прядей, забраны наверх. «Я жду мужа, решила немного размять ноги и случайно увидела вас через окно столовой. Как у вас дела?» «Спасибо. Не хотите присесть?» Сабина собрала разложенные на столе материалы. «У меня всего несколько минут». Диана Хес опустилась на стул. Солнечные очки висели в вырезе блузки, а кожа пахла солнцезащитным маслом. «Господи, когда же я была в этой столовой последний раз?» Она улыбнулась. Сабине не пришлось долго думать. «Полгода назад, в день судебного заседания Снейдера, мы встретились здесь и пили кофе». «Да, верно». С тех пор Сабина часто видела Диану. Несколько раз у входа в здание БКА, затем в кабинете Дитриха Хесса. Два раза за обедом и однажды на торговой улице Визбадена. Они всегда ладили, симпатизировали друг другу, но спокойно поговорить им еще никогда не удавалось. Неудивительно. У такой женщины, как Хесс, было множество официальных встреч, а часто уезжала по работе в другие федеральные земли или за границу. «Как у вас дела?» «Ах, в принципе, хорошо», — вздохнула Диана. «Для меня лучший способ справиться с ужасными воспоминаниями...» это с головой погрузиться в работу». Видимо, она имела в виду события, когда они с Сабиной чудом избежали смерти. И ее терапией, очевидно, была активная благотворительная деятельность в поддержку детских домов, которой она посвятила себя последние девять месяцев. «А как вы?» — спросила Диана. «Меня мотивирует охота за убийцей». «Вот дерьмо!» — она уже напоминает Снейдера. Диана посерьезнела. Она рассматривала свои тонкие пальцы и играла с кольцом. «Не знаю, как благодарить вас за то, что вы не дали показания против Снейдера. Я представляю, чего вам это стоило». Сабина кивнула. Это было тяжелое для нее время, о котором она не любила вспоминать. Очевидно, тема уже давно угнетала Диану, и, наверное, именно поэтому она случайно оказалась в столовой. Но почему именно теперь, спустя полгода? Сабина посмотрела по сторонам, желая убедиться, что никто не подслушивает их разговор. Я сделала это для вас и Снейдера. Она знала, что они по-прежнему были близкими друзьями. Диана сжала губы. Если бы Мартана не оправдали, все закончилось бы для него плохо. Но что это дало? Из-за серьезных обвинений Дитриху Хесу все равно пришлось отстранить его от службы. Сабина попыталась улыбнуться. Я лишь сказала правду». По взгляду Дианы Хэс, Сабина поняла, что они обе знали правду. В ходе расследования так называемой «сказки о смерти», как пресса окрестила их последнее общее со Снейдером дело, Снейдер застрелил человека. Обычно за такое, даже при хорошем раскладе, он отправился бы в тюрьму минимум на 10 лет. И ничего иного Снейдер не заслуживал. Но в день дачи показаний в суде Сабина осознала, что жизнь... Не чёрно-белая штука. А между законностью и преступлением есть широкая серая зона. Она несколько раз прикусила язык и, скрипя сердце, дала ложные показания. Лишь один единственный раз поклялась она, пытаясь оправдать перед самой собой этот поступок. все таки Снейдер не раз спасал ей жизнь. Теперь они были квиты. Мой муж... Обещал мне, что попытается официально восстановить Мартана на службе в БК, сказала Диана. Сабина подняла на нее глаза. Это что-то новенькое. Какие у него шансы? Диана нахмурилась. К сожалению, не очень хорошее. Я понятия не имею, удастся ли это вообще. Но он сделает все возможное, пока занимает должность президента. Он планирует уйти на пенсию? Через полгода. Мы хотим переехать к Балтийскому морю. Наш сын еще ходит в школу, но он достаточно взрослый и останется здесь, в Висбадене, у своей тети. Хорошая местность. Я была на Балтийском море несколько раз по работе. Вы знаете, как дела у Снейдера?» — спросила Сабина. Он... Диана прочистила горло. «Он преподает в Висбадене как приглашенный доцент в Университете экономики и права. Дополнительный предмет — специальную психологию». Сабина улыбнулась. «Бедные студенты». «Да, им с ним нелегко. Он нисколько не изменился», — вздохнула Диана. Ее взгляд упал на экран ноутбука. «Это дело Хагганы?» Сабина кивнула. «Ваш муж поручил его мне». «Да, я знаю. Это была моя идея подключить вас к расследованию. Ужасная история». «Ваша идея?» — переспросила Сабина. Диана кивнула. Я сказала ему, если кто и сможет пролить свет на это дело, то это вы». Сабина почувствовала себя польщённой, но вместе с тем насторожилась. «Это означает, вы знали Катарину Хагану?» «Катарина моя знакомая была моим знакомым адвокатом в Майнце в Визбатане. «Тогда вы, наверное, знаете и Анну Хагану?» «Господи, до кого из коллег Дитриха я не знаю». Диана улыбнулась. После того, как Мартана отстранили от работы, она взяла на себя расследование его последнего нераскрытого дела. У Сабины невольно приподнялись брови, но она старалась не подать виду. Но, вероятно, не особо успешно. Верно. Кто дотянется до Мартона с его процентом раскрываемости? Диана Хэс поднялась. Мне пора. Я должна сопроводить мужа на одну встречу, а позже на официальный ужин с министром внутренних дел и главным прокурором, чтобы разрядить обстановку. Она закатила глаза. «Вы знаете, как это бывает?» «Кстати...» Она понизила голос. Мое предложение все еще в силе. Друзья Мартина и мои друзья. И если вам понадобится помощь, вы всегда можете мне позвонить». «Я знаю, спасибо». Сабина посмотрела вслед Диане, которая вышла из столовой через боковую дверь. «Значит, Анна Хагана занималась последним нераскрытым делом Снейдера?» А сейчас ее сестра умерла при загадочных обстоятельствах.